Глава вторая. Я понятия не имела, как выглядело жилище верховного мага со стороны. Наверное, оно было поистине гигантским, поскольку его кабинет располагался вообще на другом этаже. Всю дорогу туда я не уставала вертеть головой по сторонам, заглядывая во все открытые двери, и каждый раз завистливо вздыхала в ведь роскошную обстановку комнат. Пушистые ковры на полах, мягкая и очень удобная на вид мебель, множество статуэток и вас. Да, поневоле вспомнишь материнскую скромную малогабаритную трешку на окраине Москвы, где я жила до встречи с Владом. Да и у моего жениха квартира по размерам оставляла желать лучшего. По-моему, одна кровать мага заняла бы там все свободное пространство. Интересно все-таки, а зачем людям такие огромные дома? Я задумчиво почесала нос, стараясь не отстать от Вейланда, тот почти бежал по коридору. Не понимаю всей прелести жизни в подобных громадах, то есть я бы не отказалась, конечно, немного увеличить свою жилплощадь, но в пределах разумного. Думаю, двух комнат мне бы вполне хватило, в одной спальне, в другой гостиная, но дом в несколько этажей? Ладно, предположим, вопрос уборки у Вейланда вряд ли стоит остро. Действительно, более чем уверена, что у него полно слуг. Но какая радость бегать по лестницам из спальни в кабинет и обратно. А если ночью перекусить, по-быстрому решишь. Понимаю, что вредно и для фигуры не полезно, но иногда так хочется побаловать себя на сон грядущей колбаской. Одно дело тихонько прошмыгнуть к любимому холодильнику, который рядом, а совсем другое — переться через весь огромный дом за заветным бутербродом. Как пить дать, опять есть захочешь, пока в спальню вернешься. Придется всю палку колбасы с собой переть, а заодно и батон хлеба захватить. В этот момент верховный маг при дворе какого-то величества, имени которого я не запомнила, остановился. По инерции я едва не ткнулась ему в спину, пробежав еще пару шагов, но в последний момент успела остановиться. «Раскулачивать вас пора, батенька!» Буркнула себе под нос, продолжая думать про несправедливость судьбы. Глаза Вейланды мгновенно округлились, став почти совенными. — Что? — удивленно переспросил он. — Почему это я, батенька? Хвала единому, вроде участь отцовства меня пока миновала. По крайней мере, я тщательно слежу за этим. — Предохраняйтесь, следовательно. Я не нашла ничего лучше, как одобрительно кивнуть изумленному да нельзя магу. Молодец так держать. Как там говорится, спит не спит, но бродит рядом. Вейланд усердно захлопал ресницами. По-моему, он из последних сил удерживался от того, чтобы не покрутить указательным пальцем около виска, показывая таким образом все свои мысли насчет моего умственного развития, но все-таки не стал этого делать. «Ладно». «Потом разберемся». С легкой ноткой опаски пробормотал он, усмехнулся и добавил. «Кстати, почему ты опять перешла на «вы»?» Право слово «не люблю» весь этот официоз. Тем более, что мы, можно сказать, весьма близко познакомились. Генри, это право. Не каждый день мне на голову падают столь очаровательные девушки. Я мгновенно насупилась. Ну вот теперь издеваться начал. Терпеть не могу, когда мне делают комплименты, тем более настолько лживые, потому как я прекрасно знаю все свои достоинства и недостатки, и красоткой меня можно назвать с огромной натяжкой. Не уродина, конечно, но и не сердцеедка, как ногам которой мужчина готов положить весь мир и свое сердце в придачу». «Так как? Договорились?» — полюбопытствовал Вейланд. «Будем на «ты»?» «Будем», — хмуро согласилась я. Интересно, а целоваться он не полезет? Вроде как положено, когда пьешь на брудершафт. «И где ты видишь вино?» — оживился внутренний голос. Ишь аж слюнями пол закапала. Поцеловаться ей, видите ли, захотелось. вспомнил лучше про генриету которая мирно спит этажом ниже. Да она тебе губы назад, ну, в общем, на филейную часть натянет, если узнает, что ты ее мужчину возжелала облабызать подумаешь даже помечтать нельзя и я недовольно поджала губы отлично вэйланд восиял радостной улыбкой вряд ли подозревая какие похотливые мысли бродят в моей голове развернулся и распахнул передо мной двери яркое солнце ударило в глаза заставив меня зажмуриться лицо погладил теплый ветерок и я в очередной раз изумленно вздохнула подумать только всего час назад Даже меньше. Я брела поснежные каши в промозглой Москве. Такое чувство, будто в сон попало, да ужасы реалистичный и правдоподобный. И я на всякий случай хорошенько ущипнула за локоть. Пожалуй, это стоило сделать уже в тот момент, когда я рухнула на кровать мага. По-моему, я слегка перестаралась с проверкой. Резкая боль пронзила руку, но ничего не произошло. Я по-прежнему стояла на пороге незнакомого кабинета и смотрела на распахнутое окно, в которое нескончаемым потоком вливался свежий воздух и птичий щебет. Вейлан тем временем подошел к своему столу. Повернулся ко мне, должно быть, желая спросить, почему я застыла на пороге, но тут его взгляд упал на мои несчастные ботинки. Нет, я уже не оставляла за собой мокрые следы, но подсохшая грязь норовила в любой момент отвалиться с подошв крупными кусками. Вейланд недовольно пожевал губами, перевел взгляд на пушистый и абсолютно белоснежный ковер без малейшего пятнышка, по всей видимости, он понял, что если я войду, то тем самым нанесу непоправимый вред всему произведению искусства. «Разувайся», — скомандовал он, наконец, приняв самое разумное и простое решение. Я послушно присела, было желая выполнить его приказ, но тут же поднялась обратно. Огнем ударило осознание того, что, как назло, сегодня я надела дырявые носки. Ну, то есть они были чистые. Но на большом пальце расползлась предательская дырочка. Я заметила это уже после того, как оделась. Поскольку к этому моменту я опаздывала на встречу, то решила не менять их. Все равно Влад не заметил бы такую мелочь. Он, по-моему, вообще не обращал внимания на то, во что я была одета. Главное, чтобы юбки и платья не носила и не красилась. Но я не сомневалась, что Вейланд обязательно увидит это. Слишком внимательными и цепкими были его глаза. И я тогда со стыда умру. Вот прямо здесь возьму и умру. Под ладным трупом на дорогой ковер. И пусть тогда противный маг сам думает, что с моим бренным телом делать. Мне и здесь неплохо, — сухо уведомила я, переминаясь с ноги на ногу. Вот ведь невезуха. Сейчас Вейлан действительно решит, что я с головой не дружу, и если уже не решил, конечно. Мак удивленно приподнял бровь, глядя на меня в упор. Я с немым вызовом вздернула подбородок и скрестила на груди руки. Никуда не пойду. Буду стоять здесь. В самом деле не станет же он разувать меня насильно. «Лисичкина Анна Вячеславовна», — сурово проговорил Вейланд, — «это что за капризы такие?» «Ишь ты!» — запомнил мое имя. Своими интонациями он невольно напомнил мне Влада, и я втянула голову в плечи. Сейчас как начнет меня отчитывать? Наверное, испуг слишком явственно отразился на моем лице, потому что Вейланд неожиданно смилостивился. Жёсткие складки, пролегшие было от крыльев носа к уголкам рта, расслабились, на губах вновь заиграла лёгкая усмешка. «Впрочем, ладно», — проговорил он, — «нет времени на споры», — и прищёлкнул пальцами. Я взвизгнула от неожиданности, когда пальцы на ногах свело резкой судорогой. Правда, неприятное ощущение сразу же исчезло, будто его и не было никогда, и я внезапно осознала, что стою на полу босая. Нет, я не стала гневно протестовать и требовать вернуть мои ботинки на законное место. Меня вполне устроило решение Вейланда, поскольку вместе с обувью исчезли и злополучные носки. Круто! С невольным уважением протянула я, боязливо покосившись на руку Вейланда. Эх, как он ловко щелкает пальцами. А что, если в следующее мгновение я обнаружу, что стою вообще без одежды? «Заходи», — повторил свое приглашение Вейланд, указал на кресло, стоявшее напротив письменного стола, едва заметно усмехнулся и добавил, «Думаю, ты не замерзнешь». Я задумчиво пошевелила большими пальцами ног, осторожно шагнула на восхитительный, мягкий и теплый ковер. «Ох, такое чувство, будто босиком по траве иду, так приятно!» Через несколько секунд я уже была около кресла. Торопливо опустилась в него, плотно сомкнув колени и положив на них свои руки. Ну, точь-в-точь прилежная ученица перед строгим учителем. — Так бы и сразу, — одобрил Вейланд мое послушание. Сам он, к слову, садиться не торопился, так и продолжал стоять, постукивая пальцами по столу. — Итак, Лисичкина Анна Вячеславовна, а теперь расскажи мне, как ты оказалась в моей спальне. Мягко попросил он. Правда, я почему-то поежилась, проскользнула в его тоне что-то такое, не совсем доброе. Я же уже сказала, что меня можно называть просто Анют. В последний момент я запнулась. Собственное имя прозвучало как-то неуместно в столь роскошной обстановке. Ладно, попытаюсь соответствовать этому огромному кабинету и его загадочному хозяину. Называй меня Анной. Высокомерно посоветовала я. Хорошо. Правда, при этом на самом дне его зрачков заплясали озорные искорки. Он кашлянул и повторил свой недавний вопрос. И все-таки, как ты оказалась в моей спальне? Я ведь уже сказала. Я пожала плечами, недовольная, что приходится повторять. Да-да, я помню. Перебил меня Вейланд. Шла, поскользнулась, упала, а очнулась уже здесь. Правда, при этом в его голосе звучали недоверчивые нотки. Все именно так и было. Я еще выше задрала нос, обиженная сомнениями мага. «Я верю тебе», — сказал маг, и я поежилась вновь. Странное дело, он не кричал и не угрожал. Говорил совершенно спокойно. Но все-таки было в его тоне что-то не совсем приятное, а точнее сказать, совсем неприятное. Как будто он пообещал содрать с меня живьем кожу, если я обману его хотя бы в мелочи. Я только одного понять не могу. Все так же обманчиво ласково продолжил Вейланд. — Генри, это права. Мое жилище защищено от любого магического воздействия извне. — Меня не удивляет то, что ты провалилась из другого мира. Такое случается, пусть редко, но бывает. Меня удивляет то, что ты угодила в мой дом. Вот как раз этого быть не может. Из всей его прочувственной речи меня больше всего заинтриговали слова про провал из другого мира. — То есть это обычное дело? — изумленно переспросила я. «Из одного мира действительно можно попасть в другой?» «Ты невнимательно слушаешь», — посетовал Вейланд. «Я не сказал, что это обычное дело. Я сказал, что такое случается. Обычно в момент крайней опасности, когда человек находится на грани гибели. И тогда происходит что-то, что вроде прокола в границе между мирами». Наши ученые много спорили о природе данного явления. К общему мнению, впрочем, так и не пришли. Но самая популярная гипотеза состоит в том, что душа погибшего просто сбивается с верного пути и вместо загробного мира попадает в какое нибудь еще. Подумал немного и чуть слышно добавил. А возможно, никакого загробного мира и нет. — Есть лишь дорога между мирами к чему-то или к кому-то. — То есть я погибла в своем мире? — ошарашенно переспросила я. На глаза навернулись слезы, и опять вспомнила про маму и старшую сестру. Ох, как они расстроятся! Отца у меня не было, то есть он, конечно, имелся, не от непорочного зачатия права слова «я родилась». Но я его никогда не видела. Мать упорно твердила, будто он погиб, при этом ни разу не показав мне ни одной фотографии с ним. Поэтому в глубине души я была уверена, что мой папенька продолжает преспокойно радоваться жизни в новой семье, предпочитая не вспоминать о старой. Я слишком хорошо знала гордый и своенравный характер матери. Ей гораздо легче было бы объявить его мертвым и вырастить нас с сестрой самостоятельно, чем вести утомительную и в чем-то постыдную борьбу за алименты. И я тоже вычеркнула отца из своей памяти. Не вижу резонов думать о человеке, который ни разу не подумал обо мне. Не уверен. Неожиданно проговорил Вейланд, и я мгновенно вернулась от мысли о несправедливости бытия к суровому настоящему. — Видишь ли, Анна, если бы ты действительно погибла в другом мире, то все физическое, что тебя окружало там, осталось бы в том мире. — То есть, — недоуменно переспросила я, — другими словами, я бы перенесла сюда голый, что ли? И я выразительно передернула плечами. Ужас какой! Приятного мало свалиться на головы двух любовников в самый разгар плотских утех, но гораздо неприятнее, если бы я при этом была сама обнажена. Кто знает, как тогда тот же Вейланд отреагировал бы на мое появление, вдруг бы решил, что я жажду присоединиться к развлечению, и разбушевавшееся воображение Мгновенно нарисовала мне настолько разнузданную сцену, что жаркая волна стыда затопила мое лицо. Ух, надеюсь, в этом мире не умеют читать мысли, а то я пойду и прямо сейчас выкинусь из окна. Но Вейланд продолжал смотреть на меня спокойно и сосредоточенно. Если он и обладал даром телепатии, то ничем не показал того, что прочитал мои дурные фантазии на его счет. — Ты бы перенеслась сюда не просто голой, Анна, — проговорил он. — Тело — это физическая оболочка души. Только нематериальное способно преодолевать грань между мирами. И замолчал, как будто решил, что сказал достаточно. Я смущенно заерзала в кресле. — Как-то неловко признаться, но я мало что поняла в объяснениях мага по моему он и без того считает что я дурында какая то ты хочешь сказать что в этот мир перенеслась бы только моя душа наконец неуверенно предположила я и замерла в напряженном ожидании а то вдруг вэйланд сейчас рассмеется над моей глупостью именно это я и пытаюсь тебе втолковать вместо этого подтвердил он мою безумную догадку как так Я озадаченно всплеснула руками. «Не понимаю». «Если бы ты погибла в другом мире, то здесь возродилась бы в ином теле», — терпеливо пояснил Вейланд. «Не обязательно новорожденным младенцем. Например, смертельно больной вдруг пошел бы на поправку. Или очнулся бы тот, кто несколько лет провел в коме». — Конечно, сначала воспоминания о другом мире досаждали бы тебе, но со временем они бы стерлись, забылись и возвращались бы лишь изредка во снах. Все реже и реже. — Но я осталась в своем теле! — воскликнула я и на всякий случай окинула себя внимательным взглядом. — Да нет, это точно мое тело. Мои руки, мои родинки, даже шрам на большом пальце тот же. Это я однажды неудачно резанула себя ножом, когда шинковала капусту для салата. И одежда на мне та же. Продолжила я и пошевелила босыми пальцами ног. Надеюсь, Вейланд не станет возвращать мне носки. — Я вижу, — заверил меня маг. — И это странно. Не менее странно, чем то, что ты каким-то образом угодила именно в мою спальню. «Да, да, я помню про защиту от магического воздействия извне», — невежливо перебила я, испугавшись, что Вейланд вновь примется хвастаться непревзойденной защитой своего жилища. «По-моему, именно это его расстраивает сильнее прочего. Не то, что какая-то девица вдруг решила покинуть свой мир, а то, что я каким-то неизвестным образом обошла его охранные заклинания. Ну уж извиняйте, я не специально «И вообще, будь моя воля, то что?» — оживился внутренний голос. «Осталась бы в своем мире? То есть выбралась бы из траншеи, перемазанная грязью по самые уши, и отправилась бы на свидание с Владом?» Я украдкой поморщилась. «Но, если честно, не очень радостная перспектива. Тут мне пока нравится гораздо больше. По крайней мере, никто уму-разуму не получает». «Вот именно, Анна!» — холодно обронил Вейланд. «Прежде я с подобным не сталкивался. И твой умопомрачительный прыжок на шкаф. Я ведь стоял совсем рядом, но я не почувствовал ни малейшего возмущения магического поля». «Магическое поле? Это еще что такое? Электрическое поле знаю, силовое поле тоже». Но я не стала ничего переспрашивать, лишь важно закивала, делая вид, будто все поняла. Не хочется показаться глупее, чем я есть на самом деле. «Я должен разобраться в этом», — сказал Вейланд и улыбнулся. Я мгновенно насторожилась. «Ой, а вот теперь мне как-то не по себе. Почему он так ухмыляется, а глаза по-змеиному ледяные при этом?» — Надеюсь, ты не будешь возражать против небольшого эксперимента, — добавил Вейланд. — Какого еще эксперимента? — переспросила я и выпрямилась еще сильнее. Как-то вдруг захотелось вскочить и куда-нибудь удрать. Что-то разонравился мне этот верховный маг. Как говорится, мягко стелет да жестко спать. Ишь, как глазенки-то загорелись в предвкушении опыта как начнет сейчас надо мной издеваться. «Не бойся, тебе не будет больно», — поторопился заверить меня Вейланд, почувствовав мою тревогу. «Я постараюсь сделать все как можно осторожнее и аккуратнее. Думаю, ты вообще не ощутишь ничего неприятного». «Думаешь, но не уверен?» — переспросила я. Вейланд лишь пожал плечами, тем самым укрепив мои наихудшие подозрения. Точно ведь какую-нибудь гадость задумал. «Расслабься!» — палился его убаюкивающий, чуть хрипловатый голос. «Закрой глаза и откинься на спинку кресла. Все будет хорошо». Беда была лишь в том, что на меня эта магия не действовала. Я сидела, как на иголках, из-под лобья, наблюдая за каждым его движением. Вейланд вскинул бровь, явно изумленной тем, что я не тороплюсь выполнять его распоряжение. Шагнул к креслу, засучивая рукава рубашки. Хлоп! Я почти не удивилась, когда перед глазами привычно потемнело. «Стой! Куда?» из какого-то невообразимого далёка прозвучал гневный укрик Уэйланда. Злится небо, что птичка в очередной раз упорхнула из ловушки. Даже самое интересно, где я теперь окажусь? Наверное, опять на каком-нибудь шкафу. Но нет. Когда мрак вокруг меня рассеялся, то я с небывалым удивлением обнаружила себя в совершенно незнакомой комнате. Здесь, в отличие от кабинета верховного мага, царил приятный полумрак. Тяжелые бархатные гардины были плотно сдвинуты, не пропуская в комнату ни лучика солнца, но под потолком плавал еще один магический шар, правда, он едва отлел давая самый минимум света. Тусклые отблески его выхватили из чернильной тьмы одинокое кресло, отразились в высоком зеркале. И все, остальное утопало в непроницаемом мраке. «Кто ты?» Внезапно прозвучало из темноты, особенно густой в дальнем углу помещения. От неожиданности я едва не завизжала в полный голос. Вдруг меня нелегкая занесла в логово какого-нибудь чудовища. Кто знает, какие опасности меня могут поджидать в другом мире. Но усилием воли я заставила себя успокоиться. Да нет, комната как комната. Да и голос самый обычный, человеческий. Правда, прозвучал с каким-то странным придыханием, как будто задавший вопрос в любой момент мог захлебнуться в приступе жестокого лающего кашля. — Я, Лисичкина Анна Вячеславовна, — послушно затараторила я, застенчиво добавила. — Я тут случайно оказалась, сама не поняла, как это вышло. — Ты пришла меня похитить? Спросил незнакомец, который по-прежнему скрывался от меня за пеленой тьмы. Я раздраженно фыркнула. «Что за глупый вопрос? Зачем мне кого-то там похищать?» «Нужен ты мне был!» — грубо отозвалась я. Из дальнего угла как-то странно хрюкнули, и с тихим шорохом шар, плавающий под потолком, начал набирать свечение. Тьма съежилась, торопливо спряталась под кресло и огромную кровать, которая, как оказалось, занимала чуть ли не все свободное пространство комнаты. А на ней я увидела лежащего паренька. На вид ему было лет пятнадцать, если не меньше. О небо! Каким же он был худым и изможденным! Светлые встрепанные волосы разметались по подушке, на щеках играли два ярких пятна чахоточного румянца. Палая грудь со свистом вздымалась и опадала, когда бедный мальчик с трудом втягивал в себя воздух. Меня невольно кольнула жалость к нему. Тяжелая болезнь истерзала юношу, выпила из него все соки. А тут я, невесть откуда появилась, и мешаю ему отдыхать. — Лисичкина Анна Вячеславовна. Задумчиво протянул паренек, глядя на меня блестящими от внутреннего жара глазами. Прости, я, наверное, разбудила тебя, повинилась я. Просто этот вредный Вейланд меня напугал, и я, в общем, я сама не поняла, как здесь очутилась. Да. Это Вейланд умеет. Неожиданно согласился со мной паренек, и на его потрескавшихся, покрытых корочками жара губах промелькнула слабая улыбка. Иногда, когда глянет Так под кресло хочется залезть. Даром, что это он меня должен бояться. Сначала я решила, будто ослышалась, изумленно захлопала ресницами, глядя на юношу. — Почему Вейлон должен тебя бояться? Поинтересовалась, наконец осознав, что в противном случае просто умру от любопытства. — Бояться, конечно, слишком сильное слово. Юноша смущенно улыбнулся. «Но он должен меня слушаться. Я вроде как король». «Король?» — неверяще протянула я. «Этот, как его, азель что ли?» «Вот этот худосочный подросток с недаймой какой-то черной хворью король?» «Ну да», — паренек кивнул, подтверждая мои слова. Уточнил с неловкой улыбкой. Точнее сказать, его королевское величество Азель I, милостью единого бога правитель всей о и близлежащих островов. Я гулко сглотнула. Прозвучало это внушительно, ничего не скажешь. И это только... Краткий титул. С лукавой усмешкой завершил Азиэль, правда, тут же попросил. — Только ты на колени не бухайся и не начинай говорить со мной так, как будто в комнате еще кто-то есть. Я так устал от всего этого. Вот как разбухнуться на колени я и собиралась, а еще хотела немного побиться лбом о пол, вымаливая прощение за свое наглое поведение но, услышав слова короля, передумала. — Ладно, не мне оспаривать решение правителя. — Ко мне так редко кто-нибудь заходит, — со вздохом пожаловался король. — Только целитель, мэтр Тилтстон. При этом имени лицо юноши внезапно исказило судорога затаённого гнева. Я понятливо хмыкнула. — Ага. Стало быть, отношения между пациентом и его доктором не сложились. — Он лишь мучает меня, — чуть слышно пожаловался Азель, — заставляет петь на редкость горькие микстуры, смазывает спину желчью Василиска, отчего ее невыносимо печет. — Фу, гадость какая! — я сама скривилась от названия этого лекарства. Желчь Василиска. Это даже звучит противно. Вечером заходит Вейланд. Продолжал тем временем азель словно не услышав моего восклицания. Докладывает об обстановке в государстве. Приносит на подпись бумаги. Пару раз в неделю забегает Генриетта. Делает для меня расклад на рунах после чего долго и убедительно лжет, что вот-вот единый улыбнется мне, и все пойдет на лад. В последней фразе Азиэля послышалась такая неизбывная горькая тоска, что мне невольно стало не по себе. Паренек шмыгнул носом, зло утер глаза кулаком и повернул голову, уткнувшись щекой и носом в подушку. Промычала я, как никогда страдает от невозможности помочь другому. Терпеть не могу такие ситуации. И ведь понимаю, что надо сказать что-нибудь в утешение. Но что? Любые слова покажутся сейчас лживым притворством. Азиэль лежал передо мной такой маленький и исхудавший, что я сама чуть не зарыдала в полный голос. Осторожно присела на самый краешек его постели и накрыла своей ладонью его пышущую жаром руку. Юный король вздрогнул от моего прикосновения, как от удара, с удивлением посмотрел на меня. «Ты не боишься?» — прошелестел его голос. Только в этот момент я осознала, что забыла спросить у него, чем, собственно, он болеет. А вдруг это что-нибудь ужасно заразное? Недаром к нему никто не заходит. Но было бы глупо и даже жестоко сейчас вскакивать на ноги с воплем ужаса убегать прочь. И потом, если я могла заразиться, то наверняка это уже случилось. «Я всего на свете боюсь», — призналась я печально. «Я вообще страшная трусиха». «Я тоже». Азиэль робко улыбнулся, помолчал немного и чуть слышно добавил. А больше всего я боюсь того, что будет после смерти. У меня в глазах опять предательски защипало. Я осознала, что еще немного и расплачусь на взрыд. У меня сердце разрывалось от жалости к этому несчастному ребенку. — А почему тебя не лечат магией? — зло спросила я, пытаясь отвлечься от дурных мыслей. — Этот самый целитель! — Почему он не может просто щелкнуть пальцами и вылечить тебя? В памяти всплыл тот момент, когда Вейланд легким движением руки заставил исчезнуть мои ботинки. Если в этом мире способна на подобное, то почему король страдает? Любую хворь можно уничтожить. — Магией? — удивленно переспросил Азиэль. — Боюсь, это невозможно. — — Почему? — упрямо переспросила я. — Магией ведь можно сделать все, что угодно. — Нельзя исправить колдовством то, что является последствием колдовства. Печально проговорил Азиэль. — Вот как. Я нахмурилась, обдумывая полученную информацию. Получается, короля прокляли, если, конечно, я верно поняла его слова. Хм, все равно как-то странно получается. Я всегда думала, что проклятие возможно каким-либо образом нейтрализовать. Впрочем, что я могу знать о магии, пока мои знания в этой области остаются чисто теоретическими? Конец близок. В этот момент вздохнул Азиэль. Его тело пронзило долгая мучительная судорога. Несчастного буквально выгнуло дугой на кровати так, что лопатки оторвались от простыни, но при этом он не отпускал моей руки, вцепившись в нее с небывалой для умирающего силой. Я искусала себе все губы, не позволяя даже стона, хотя казалось, будто я слышу хруст собственных костей. Но, наконец, приступ миновал, и Азель, задыхаясь от изнеможения, вновь откинулся на подушке. На его лбу заблестела обильное испарина. «Давай я позову целителя», — робко предложила я, не смея высвободить руку из его хватки. «Он наверняка поможет тебе». «Вряд ли». Грустная улыбка тронула губы Азиэля, но тут же исчезла, как будто только приснилась мне. Он глубоко вздохнул, при этом в его груди что-то страшно забулькало. И тихо сказал, «Наверное, мне стоит выгнать тебя. Ты не должна видеть такое. Никто не должен. Поэтому все ушли. Но мне... Мне страшно. Останься, пожалуйста». Разве смела я отказать умирающему? Да, его просьба не привела меня в восторг, Но я просто не могла встать и уйти, зная, что всеми покинутый ребенок будет биться тут в агонии. — Я останусь, — твердо пообещала я. «Обещаешь — Обещаешь? — с робкой надеждой спросил король. Я кивнула, попыталась выдавить из себя ободряющую улыбку, но быстро отказалась от этой затеи. К тому же Азиэль опять закрыл глаза, получив мое согласие. Он словно успокоился, и его страшное свистящее дыхание становилось все тише. Румянец жара на щеках начал бледнеть, угасая. Свободной рукой я поправила на нем одеяло, провела по мокрому лбу, убирая прилипшие светлые волосы назад. Наверное, температура спадает, подушка настолько мокрая, что хоть выжимай. Понятия не имею, сколько я просидела так около несчастного подростка, который доживал свои последние часы. Шар, плавающий над головой, начал постепенно тускнеть, мрак, скрывающийся прежде под мебелью и в дальних углах комнаты, оживился, протянул свои длинные щупальцы к кровати, обвился вокруг моих ног. Пальцы той руки, в которую с такой силой вцепился Азиэль, Настолько затекли, что я почти не чувствовала их, но не смела высвободить, опасаясь потревожить покой умирающего. Вокруг было настолько тихо, что я слышала лишь собственное дыхание. Но ладонь Азиэля оставалась теплой, поэтому я надеялась, что он еще жив. Не хотелось бы думать, что я сижу в компании с мертвецом. «Интересно». «А что произойдет, если меня обнаружат подле остывшего тела короля?» Я уныло вздохнула. «Да, чую, ничего хорошего меня в таком случае не ждет. Но я все-таки лелеяла рубкую надежду на то, что Азиэль останется в живых. Он мне нравился. Такой юный, такой печальный». «Как все-таки несправедлива жизнь». Чуть слышно посетовала я. Ресницы дремлющего короля Дрогнули, и я Торопливо прикусила язык. Пусть спит. Во сне нет боли и нет Отчаяния. Еще целая вечность, Заполненная тишиной и покоем. Мои веки Отяжелели. Я клюнула носом Раз, другой, А затем Сама не заметила, как легко соскользнуло в небытие.